Наверное, это прозвучит нелепо, но думаю, что я влюбился в Джорджи, как только увидел её кровать. Я отнюдь не был безумно влюблён в Джорджи. Для безумств и крайности я считал себя слишком старым. Но я любил её радостная и беззаботна.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 Когда у нас всё началось, она не только не стремилась играть роль, но её не волновал и социальный статус. Порой я чувствовал даже некую её отверженность. Это ощущение жизни с Джорджи, как весёлой пробежки, изменилось после её беременности. Даже наша незаконная связь казалась весёлой и в определённом смысле невинной.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 верным мужем. Глава третья. Я лежал на большом диване в доме на Хэрифорд-сквер, читал историю войны 1808-1814 годов в Испании Нейпера и размышлял, не возобновится ли у меня астма от благовоний Джорджи. В камине ярко полыхали угли и дрова. Огонь что-то шептал, а лампы заливали мягким золотистым светом продолговатую комнату, в которой даже зимой, благодаря какому-то чудесному умению Антонии, пахло розами. Дорогие рождественские открытки рядами лежали на пианино, а со стен свисали ветки вечно зеленых растений, мастерски связанные, скрепленные разными клейкими штуками и переплетенные длинными, падающими вниз гирляндами красных и серебряных лент. Они напоминали, что Рождество не за горами. В новогодних декорациях Антони сочетались традиционная праздничность и сдержанная весёлость, свойственная всем её домашним придумкам. Я только что пришёл от Джорджи и по-прежнему был один. Я солгал Джорджи о сроке возвращения Антонии. Ее сеансы с Палмером продолжались до шести часов, и я располагал запасом времени для отдыха перед очередной атакой Антонии и ее шквалом взволнованной болтовни. В том, что он последует, я не сомневался. Антония каждый раз являлась домой от Палмера в приподнятом настроении. Я полагал, что... И часто слышал суждения бывших пациентов, что психоанализ дело мрачное и унизительное. Но в случае моей жены он очевидно вызывал эйфорию и даже самодовольство. Я расслабился, почувствовав мир и спокойствие в самом себе и окружающей обстановке. Немудрено, я лежал в тепле, мне легко дышалось в светлом, многоцветном гнёздышке, которое мы придумали и создали вместе с Антонией. Шёлк, серебро, розовые и тёмно-красные деревья и приглушённо-золотые оттенки непринуждённо смешивались, контрастируя с зелёным беллинневским фоном. Я отпил глоток прохладного, ароматного мартини, которым собирался угостить Антонио, и, честно признаться, ощутил себя счастливейшим из смертных. В эту минуту я был счастлив праздным, бездумным счастьем, которое мне больше не довелось испытать в такой степени и с таким блаженным невеждением. Не успел я поглядеть на часы, удивляясь, почему она опаздывает, Как на пороге показалась Антония. Обычно стоило ей войти, как она завладевала пространством, проскальзывала в самый центр и даже в присутствии хорошо знакомых людей вертелась по всей комнате, заполняя каждый уголок, но сегодня она остановилась на пороге, словно опасаясь войти или понимая, что её появление принесёт несчастье, и это было совсем непривычно. Она стояла и смотрела на меня широко раскрытыми глазами, держась за ручку двери. Взгляд у неё был какой-то потерянный. Я также заметил, что она не переодевалась, а по-прежнему, как и с утра, была в полосатой шёлковой блузке и коричневой юбке. Обычно Антония меняла костюмы по 3-4 раза в день. Ты не переоделась, любовь моя, сказал я, продолжая пребывать в благостном и уютном старом мире. Что с тобой? Ты чем-то огорчена? Садись, выпей и расскажи мне обо всём. Я отложил труд Нейпера в сторону. Антония